Глава двенадцатая. «Повтори», — требует Крайнов с громким стуком, поставив бокал на стол. «А я словно утратила способность говорить. Знала, что будет тяжело, но не до такой же степени. Ваня за прошедшее время стал мне близким. Не так, как Тарас, по-другому. У этих мужчин совершенно разные истории, и сравнивать их нет смысла. Причинять Ване боль я не хочу. Наши телефоны почти одновременно подают сигнал, но Крайнов даже не реагирует». «Ну?» Его голос становится жёстче. Шок сковывает горло. Впервые я вижу Ваню таким резким и злым. Нужно собраться, раз уж решилась на объяснение. А я застыла в растерянности и мысленно перебираю события прошлого с Савчуком. Только открываю рот, но телефон Крайнова опять подаёт признаки жизни. Ваня бросает взгляд на экран и как загипнотизированный тянется к мобильнику, что-то читает. Меня в это время не покидает плохое предчувствие, хотя каким ещё оно может быть, когда на Крайнове нет лица? Всегда выдержанный, терпеливый, рассудительный. Сейчас он буквально держится на волоске, это видно. «Я слушаю Эва», — обманчиво спокойно просит Ваня, откладывая телефон и глядя мне прямо в глаза. «Тарас, в прошлом он мне изменил, причинил много боли. Мы плохо расстались, не виделись пять лет. И вот его вторая жена пришла на приём, и он с ней...» Начинаю я сумбурно, потому что в голове хаос. «Господи, всё настолько запутанно, что нормально не объяснить». Ведь в тот период, когда я отказалась от стороннего донора и выбрала Тараса, мы с Ваней были вместе. Свой поступок я как обосную. Дальше. Ты исчез. Тарас начал ухаживать, просил дать ему шанс, говорил, что чувства не остыли, и я сдалась. Итог ты знаешь. Итог – это свидетельство о разводе с Ангелиной или вот это? Ваня тычет экраном телефона мне в лицо. Там какой-то текст. Много букв, они расплываются перед глазами. Приходится напрячь зрение, всмотреться, вчитаться. И от ужаса по коже бегут холодные мурашки. Нехилые такие чувства, да? Только на завершение истории не катит. Скорее на её начало. Этот документ ты как объяснишь? Я не знала, что у Тараса, оказывается, есть завещание. С тех пор, как ты приехал тогда ко мне в больницу, мы больше не общались. За исключением того раза, когда ты пригласил его домой и... Недавно он приезжал в центр, пожелал нам счастья. Я не понимаю, что это значит. Не представляю, зачем Савчук это сделал. Допустим, у него действительно нет никого из близких, только Ангелина и Влад. Вписал тебя, потому что забыть не может. Но почему ты сразу не сказала мне, что вы бывшие Эва? Было столько возможностей. У Новиковых, позже, да даже в больнице. Я ведь места себе не находил из-за твоих переживаний. Думал, вместе с тобой под капельницу попаду, когда угрозу выкидыша не получалось. Я же тебя с ложечки кормил. Ты...» Ваня осекается, будто что-то осмысливая. А ты всё это время по Савчуку страдала? «Ваня, нет!» Я бросаюсь ему на шею и, наверное, только сейчас в полной мере осознаю, что чувство к нему намного сильнее и глубже, чем я думала. «Ванечка, я не хотела так, не хотела тебя обидеть. Савчук — это прошлое, болезненное, ранящее. Да, в какой-то момент я действительно поверила, что у нас с ним снова может сложиться, но это было заблуждение. Я переживала, потому что...» Чтобы описать всё, что творилось тогда внутри, не хватает слов. Я бы не сказала тебе «да» просто назло бывшему мужу». Ваня перехватывает мои руки, сжимает запястье. «Эва!» Ваня, я не говорила, потому что хотела Кирилла. Очень. В прошлом у меня была беременность. Чудо, что она вообще наступила сама, да ещё и двойней. Мне ставили бесплодие. Как и тебе. И вдруг такая новость. Я на седьмом небе от счастья была, ждала появления этих детей, и ничего другого для меня просто не существовало. А потом беременность замерла. Я потеряла обоих сразу. «Мир рухнул. Брак дал трещину. Савчук мне изменил. Простить его я не смогла. Мы не виделись пять лет, и я ничего о нём не знала. Это можно назвать как угодно, но точно нездоровыми отношениями. Всё это осталось в прошлом». Ваня сдавливает мои запястья до отчётливой боли и, прикрыв глаза, делает глубокий вдох. «В больнице, когда я пришёл, я боялась потерять Кирилла. Только и всего. Я очень хотела этого ребёнка. Безумно». И сейчас он смысл моей жизни, самый главный человек. Оборону Крайнова удаётся прорвать, и я обнимаю его. Как и ты. Ты ведь не путаешь свои чувства с благодарностью? А я не знаю, что ответить. Это, безусловно, благодарность, но и что-то ещё. Такое трепетное и нежное. Да, не с оттенками безумия, какой была любовь к Тарасу, однако тоже живое и приятное чувство, вполне настоящее, у которого есть будущее. Нет, Ваня. Слёзы чертят мокрые дорожки на лице. У меня очередной взрыв эмоций. Ощущение, что сейчас раздавят ими. И Ваня этим пользуется. Целует сначала нежно и аккуратно, потом напористе, с жадностью, даже немного грубо. Будто наказывая за что-то. Один одержимый, который качал на эмоциональных качелях, у меня уже был. С Ваней я так не хочу. С ним у нас всё будет по-другому. «Прекрати!» Отталкиваю его, когда становится уже больно. Однако он будто не слышит. «Да, у нас нечасто случается близость, но вот так точно не будет. Тем более мы не договорили». «Ваня!» — снова отталкиваю. Крайнов шумно дышит. Я тоже вдыхаю глубже, пытаясь справиться с напряжением, которым, кажется, пропитан даже воздух. «Откуда у тебя завещание, Тараса?» — киваю на Ванин телефон. «Кто прислал?» «Догадайся». Он берёт бокал и залпом выпивает. «Ну как же, без Ангелины не обошлось?» «И как давно вы стали общаться?» Мы не общаемся. Я взял номер у Ксении, когда с Овчуком случилось несчастье. Позвонил Ангелине, чтобы сообщить, и она сама начала сливать мне информацию. Тебе в любом случае пришлось бы сегодня объясниться. И за то, что твое имя указано в завещании, и за твой визит в больницу. Говоришь, все чувства к Тарасу умерли? Да. Усмехнувшись, Ваня стискивает челюсти, бросает взгляд на бутылку. Оставив планшет и телефон на диване, он берет ее и делает несколько больших глотков прямо на ходу по дороге в спальню. Я остаюсь в растерянности, зубы отстукивают, будто пробрала зноб. Не было ни единого шанса скрыть, что Тарас был моим мужем с самого начала. Груз с плеч немного спал, но правду я так и не рассказала до конца, хотя ее, кроме меня едины, больше никто не знает. Устало откидываюсь на спинку дивана. Мне снова паршиво, как тогда в больнице. Врач не давал прогнозов, и я почти до родов провела в постели в полной неопределенности. Обширная отслойка, проблемы с почками. Ожидание превратилось в бесконечный кошмар. Теперь я должна себя беречь. У Кира, по сути, кроме меня никого нет. Если Ваня решит отменить свадьбу и уйти, то... То что? Телефон Крайнова снова вибрирует. Я опускаю глаза и переворачиваю его экраном вверх. Ангелина Савчук. Открываю переписку. Там ничего особенного. Вложение с документом, который Ваня недавно показал. Тарас, конечно, дорого оценил свои чувства ко мне. Поэтому Ангелина и стала написывать Крайнову. «Так за дело?» Пролистываю выше. Пара незначительных фраз. И тут всплывает новое сообщение. «Может, увидимся?» — предлагает Ангелина. Я замираю, а следом накрывает волна злости. Хочется задушить мерзавку. Тараса ей оказалось недостаточно? Что за дрянь? Пальцы сами набирают ответ. И плевать, что по этому поводу скажет Крайнов. Да он и не узнает. «От имени Вани я пишу Ангелине всего одно слово. Нет. Удаляю последние сообщения и отправляю её номер в чёрный список. Одного мужчину она у меня уже отняла, разрушив всё до основания. И больше я не позволю ей лезть в мою жизнь».